Глава 10. Над ареной погасили прожекторы. Зал был погружен в полумрак, зрители разошлись, но сюда стекались все жители Авалона, а Скорпиона снова вели на ринг. Некоторых подняли с постели, и они были в халатах, как и я. Но никто не был удивлен. Я крутила головой, понимая, что только я увижу наказание впервые. Остальные знают, что это. В толпе я заметила красотку Алайну в красном халате поверх сценического костюма, Врача Ирину, Стеллу и жену Равиля. Они все смотрели на ринг. Скорпиона поставили на колени в углу и пристегнули наручниками. Взглядом он нашел меня в толпе и дальше смотрел только на меня. Взгляд моего будущего мужа пробрал до мурашек. Зеркальце внезапно стало тяжелым, и я сжала его в кармане. Скорпион прислонился щекой к собственному предплечью. Мышцы плеч и шеи закаменели в ожидании удара. но глубоко посаженные глаза остались спокойными, как у древнего старика, повидавшего все. Чувство на бесстрастном лице выдавал только приоткрытый рот. Руслан стоял напротив канатов. Я думала, он накажет сам, но вместо него на ринг взошел его помощник, помахивая кнутом. Руслан что-то сказал Скорпиону, тот не ответил. Даже не посмотрел в его сторону. Тот дал знак начинать. От первого удара Скорпион крепко зажмурился. но затем открыл глаза, глядя на меня, и улыбнулся, выпитив подбородок от боли. Он собрался в комок, но все равно остался большим. Помощник Руслана работал умело, а вот он сам отвернулся и сквозь толпу направился к выходу. Заставил смотреть других и не стал сам. Я переступила с ноги на ногу и крикнула. «Зачем это?» Кто-то схватил меня за плечи, и я оглянулась. «Ник». Он покачал головой, серьезно глядя в глаза. «Не подходи». «Он же ничего не сделал!» Тот замотал головой усерднее. «Не лезь, не вмешивайся». Ему виднее. Это его приемный отец-чудовище. Все смотрели молча. Никто не возражал. Я заметила, что некоторые потирают запястья, вспоминая, как Руслан их клеймил. Теперь понимаю, почему Стелла так заискивала перед ним. Почему так боялась? Бравады Скорпиона надолго не хватило. После третьего удара он вцепился в канат зубами, чтобы не орать, и зажмурился. Над нами висела тишина. Слышный влажный звук рассекаемой плоти и тяжелое на грани крика дыхание скорпиона. Некоторые отводили от ринга глаза, но не уходили. Просто издевательство. «Я не буду смотреть!» Я вырвалась из рук Ника и, расталкивая толпу, пошла прочь. «Пусть меня тоже высечет, если хочет!» Было так нехорошо, словно это меня избили. Тошнило, а еще лишало иллюзий в отношении Руслана. Он любит, когда его слушаются. Да и демократичный зверь врезал Равилю за то, что тот сдался и проиграл. Повезло, что не оказался рядом со Скорпионом. А может, еще окажется, кто знает. Кажется, на десятом ударе Скорпион заорал, но палач не остановился. В зале уже пахло кровью. Еще один удар. «Лилии!» Хрипло заорал он мне в спину, обезумев от боли. И я побежала, чтобы не слышать, как он орёт сорванным от страданий голосом. «Лили, ты нужна мне!» Путь преградил телохранитель. Неравиль, другой. Меня брали в кольцо. Даже уйти не имею права, когда хочу». Хриплые вопли скорпиона стояли в ушах, толкая меня на край нервного срыва. «Пошли к чёрту!» — заорала я на охранников. Расталкивая всех, ко мне пробилась Стелла и обняла за плечи. «Дайте пройти», — велела она охране, и с ней спорить не стали. Как две подруги, прижавшись друг к другу, мы направились к лестнице. Я шла и задыхалась от слез, ощущая крепкие, закаленные на шесте руки бывшей стриптизерши. Мне хотелось вернуться в спальню. Даже здесь я слышала приглушенные крики Скорпиона, полные боли и хриплых рыданий. Лили, Он не мне кричал, думаю, он не видел, в зале я или нет. Он орал в принципе обо мне. «Господи!» — шептала я. «Господи, когда это закончится? Когда его оставят в покое?» «Тебя трясёт!» — жестко сказала Стелла. «Успокойся! Он провинился, пойми! Он раб Руслана, а тех, кто ослушается его, Руслан всегда наказывает!» «Спокойно, Лили! Он сам виноват!» Черт, Равиль жаль! У него будут проблемы! Зверь может отозвать разрешение на его свадьбу из-за того, что Равиль подвел его!» «Долбанный скорпион!» чего он к тебе полез я не стала отвечать она не поймет может быть и я не понимаю мне показалось показалось скорпион пришел поговорить со мной чтобы установить со мной первые ниточки хороших отношений он пытался за мной ухаживать тяжелое зеркало в кармане и его подарок подтверждало это он хотел понравиться мне перед свадьбой может он не умел ухаживать иначе а может дело было в чем то еще Меня трясло, и разбираться в местном безумии я не хочу. Утром я открыла глаза и уставилась в потолок. Тихо. Авалон спит после вчерашнего наказания, наверное, и кровь с уже смыли. Я тяжело села, глядя в пустоту. На столике стоит завтрак. Скоро Стелла прибежит, снова надо наряжаться и краситься. После вчерашнего все изменилось. Словно наступило похмелье, только не в теле, а в сердце и в душе. Раньше мишура Авалона даже начинала привлекать. Шик, блеск, куча бесплатных нарядов, гламур. Лаковые туфли и беззаботная легкость, Музыка и танцы вечером, когда открываются залы. Выпивка и деньги рекой. Жизнь из волшебной страны изобилия. Вечный праздник, в котором пребывают жители Авалона. Но если долго плясать ночью, утром будет похмелье и кровавые мозоли на ногах. Если заклеить их пластырем, принять обезболивающее. то можно снова идти вечером на танцпол. Чем-то подобным они все здесь и занимались на потеху двум дьяволам, хозяевам Авалона. Я даже понимаю, почему они не уходят. Почему Равиль, выиграв бой за желание, просил брак со своей женой вороны, а не свободу? Куда им идти? В этих стенах все: кровь, работа, любовь. Здесь жизнь и смерть, а что их ждет за пределами клуба? На улицах равнодушного мегаполиса они никто. Их ждало то, в чем жила я — одиночество, голод и вечный страх. Для некоторых лучше быть рабом в аду, чем свободным и никому не нужным. Борьба дает иллюзию успеха и благополучия. Всю ночь мне снились вопли скорпиона. Я проигнорировала завтрак, умылась холодной водой и взглянула на себя в зеркало. Вспомнила твердый взгляд будущего мужа, когда он непокорно смотрел на Руслана. Его называли «сумасшедшим», но, может быть, потому что ему не нравится обманчивый и слепящий блеск Авалона. «Псих, потому что не слушается». Я завернулась в халат и вышла за дверь. Вместо Равиля там стоял незнакомый парень в форме Авалона. «Я хочу навестить подругу, Вику. Она медик». Мы спустились в подвал Авалона. Охранник, к счастью, был профессиональным. Я перестала его замечать минут через десять, словно была одна. «Вика!» Я постучалась к медикам. Она быстро открыла, сонная, взъерошенная, словно я ее разбудила, но сразу кивнула, увидев меня, и приложила палец к губам. «Не шуми». Мы уединились в закутке за медпунктом. Там были свалены маты, на которых мы устроились, и стояла банка-пепельница. «Что вчера было?» «Со скорпионом. После того, как я ушла». «Ничего хорошего». Вика закурила тонкую коричневую сигарету. «Десять плетей ему дали». Ирина его лечила. Сейчас он в подвале в карцере сидит. Я слушала, не выказывая эмоций, и сама не понимала, что чувствую. Зачем он так рисковал? Избили, бросили в камеру, чтобы что? Передать мне зеркало? А что ты про него знаешь вообще? Вика затянулась и пожала острыми плечами. Фаворит Руслана. Изо рта красиво потек дым. Опасный чувак. Говорят, его Руслан купил специально для боев. Еще говорят, что с брендившей. Ты об этом знаешь?» Она с подтекстом взглянула на меня. «Знает, что я должна идти за него замуж». «Слышала?» Нейтрально ответила я. «Ну и что, что с брендившей? Не такой уж он и сумасшедший. Зато я ему нужна». «Я сама». «Это правда, что плети он из-за тебя получил? Из-за того, что к тебе влез?» «Ага, Вика». «У меня к тебе просьба». Я прикусила губу, думая, как попросить, увидев наказание на ринге. Я многое обдумала ночью. «Можешь меня прикрыть? За каждым моим шагом следит охрана. Я притворюсь больной, чтобы попасть в госпиталь. Здесь легче будет выйти из-под наблюдения». «Зачем?» Нахмурилась она. «Я хочу уйти. Убежим вместе. Ты со мной?» Вика, извиняющая, пронзительно смотрела на меня, и мне ее взгляд ни черта не нравился. «В чем дело?» — спросила я. «Я не хочу возвращаться. И тебе не советую». Я встряхнула головой от удивления. Серьезно? Вика, мы убежим, я уеду из города, за тобой вряд ли будут охотиться. Они не найдут нас». «Это еще бабка надвое сказала, найдут или нет, да дело не в этом». Она отвернулась, выдыхая дым. «Мне здесь нравится». «В смысле?» — не поняла я. «Меня здесь уважают», — она дернула худыми плечами. «Я выхожу на ринг, лечу их, могу изучать медицину и поступлю через пару лет. Здесь хорошо платят, Лиля. Чаевые дают. Я сама оплачу учебу и смогу помогать маме. Куда ты мне предлагаешь идти? Бежать и прятаться? Зачем? Снова рекламу раздавать на улице? Пусть горят синим пламенем». Я хотела возразить, но не стала. Репутация Ирины ее защищает, а еще... Я схватила ее за запястье и перевернула. «Медперсонал не клеймят». Она убрала руку. «Лили, я тебя понимаю. Понимаю, от чего бежишь. Но мне это не грозит». «Да уж», — растерялась я. «Думала, мы вместе сбежим». «Я остаюсь. Помочь, извини, не смогу. Но тебя не выдам. Обещаю». После показательного избиения я не могла ее осуждать. Ненадолго замолчала, пока она докуривала. Уйти сразу было неудобно. «А ты увидишь Скорпиона?» — неожиданно спросила я. «Скорее всего, с боев его не сняли, а что?» «Передашь от меня кое-что». «Слушай, это неумно», — Вика говорила со взрослой уверенной интонацией, которой у нее отродясь не бывало. «Его отхлестали за несанкционированную встречу, а ты хочешь продолжить? Что еще передать?» «Всего пару слов. Скажи». Я опустила глаза. Скажи ему, что мне понравился подарок. И все, он поймет. В каком он состоянии? Сможет победить? Не знаю, она улыбнулась. А что, ты уже не против? Удачно он к тебе сходил? Ее губы расплывались в улыбке, пока я грустно не улыбнулась в ответ: Влюбилась? Ехидно и немного свысока она продолжала улыбиться. Я помотала головой. Нет, не в этом дело. Просто его жаль. «Он откуда? Из мегаполиса?» «Не знаю. Бойцов покупают еще мальчишками и лет с двенадцати тренируют. Сирота или могли родители продать тренеру. Он откуда угодно может быть. Начинал здесь, если ты об этом. Руслан старается покупать чемпионов и подающих надежды». Смысла продолжать не было. Все, что знала, она рассказала, а помогать с побегом не будет. «Ладно, Вика, я поняла». «Никому не говори, что я хотела уйти, ладно?» «Удачи». «Заходи, если за него замуж выйдешь, мы часто будем видеться. Подружки пригласишь?» «Обязательно», — скованно улыбнулась я. Черт. Вика знает, что никакая я не богатая наследница. Знает, как жила и как буду жить, если сбегу. Уверена, что останусь и выйду замуж, за кого скажут». Я поднималась по лестнице вместо лифта, чтобы побольше провести времени вне стен моей комнаты. Чем это лучше карцера Скорпиона? Стены в шелке, а смысл тот же. Я алчно, как дикий зверь, начала тосковать по городу. Так волка тянет в голодный, холодный, но родной лес, сколько его не корми. Вика рассуждала иначе. Трудно ее судить. Образование стоит дорого, найти работу сложно. Авалон прокормит ее, и бойцы, наверное, щедро делятся деньгами за уход после боя. А моя судьба ей действительно не грозит. Она останется свободной. Она не поймет моей тоски по свободе. — Вы долго будете подменять Равиля? — спросила я охранника, как тень следующего за мной. — Пока не подберут нового. — А что с Равилем? — я обернулась. — С ним разберется хозяин, староват для охраны. Не смог остановить Скорпиона. «А вы его видели? Скорпиона?» Я продолжила подниматься, с досадой встряхнув головой. «Скорпион такая махина, как его остановишь? Как остановить многократного чемпиона, который привык к дракам?» Я вспоминала огромное тело и сильный характер будущего мужа. У него свои планы на жизнь. Теперь я уверена. Я нужна ему для своей игры. Освободиться. Возможно, его последний шанс. Избитый или нет, он реально разорвет противника, чтобы принять победу и меня в качестве главного подарка судьбы и билета в будущее.